26. Преступник, который, не имея никакого мотива, случайным образом выбирал своих жертв, бросая кости. Это казалось совершенно абсурдным, и он никогда не слышал ни о чем подобном. Но, вполне возможно, именно это он и делал в ИК Максе в Хюлинге, ходил по магазину и бросал кубик в кармане. Может быть, все это было ничем иным, как одним большим совпадением. Это еще была всего лишь теория, но она, несомненно, многое объясняла. Но если это и означало, что они стали на шаг ближе к разгадке, то арест преступника все еще оставался под большим вопросом. Хотя это могло как-то объяснить совершенное преступление, заглянуть в будущее такие знания помочь не могли. Может быть, Муландер достаточно хорошо разбирался в математике, чтобы детально проанализировать, как могли быть использованы кости. Сейчас он был последним, с кем Фабиан хотел иметь дело, но с помощью данных о предыдущих убийствах и небольшого везения он мог бы свести к минимуму количество возможных вариантов и вывести закономерность, которую можно было бы применить к будущим деяниям преступника. Но, вопреки утверждениям его помощников, лаборатория Муландера в полицейском участке пустовало свет был погашен, и не было никаких признаков того, что он недавно был здесь. Фабиан трижды пытался дозвониться до коллеги, но ответа не получил. Его не было ни в отделе, ни в конференц-зале, ни у Товисон. В отделе вообще было на удивление тихо. По крайней мере, в кабинете Лирии горел свет, хотя он тоже был пост Но ее компьютер был включен, а принтер на полу работал в полную силу, выплевывая документ за документом. Он подошёл к нему и взял одну из распечаток, на которой были данные из компании по продаже предоплаченных банковских карт Paygo с длинным списком покупок по карте, начиная с бассейна Simholzbadet до сайта по продаже отмычек. «Ого! Смотри, кто к нам пришёл!» Фабиан повернулся к утёсу и Ирен, которые входили в кабинет с двумя коробками пиццы из планеты пиццерии «Эндгриль». «Фабиан?» «Что ты здесь делаешь так поздно?» Лилия поставила на стол бутылку кока-колы и минералку. «Разве ты не должен быть со своей семьёй?» «Должен», — кивнул Фабиан. «Именно с семьёй я и был. Это Тувисом всё рассказала». «Муландер», — сказала Лилия. «Ну, разумеется, Муландер. И как он узнал обо всём?» «Должно быть, это просто ужасно», — сказал утёс, качая головой. да так оно и есть если мы можем чем нибудь помочь то дай знать спасибо но я думаю все как нибудь образуется сейчас и соня и матильда спят так что я мало чем могу быть полезен дома фабия огляделся а здесь похоже дел полно это точно лили взяла нижнюю коробку спицы и открыла ее ты слышал что он жил через стену от меня Ну, в смысле, в соседней с моей новой квартирой. Фабиан кивнул, радуясь новой теме для разговора. туисон позвонила и рассказала мне. Просто невероятно. Да уж, до сих пор не верится. Вот какова вероятность такого совпадения? лилия оторвала кусок пиццы, сложила его и начала есть, а утёс тем временем взял кусок своей пиццы с кебабом и подошёл к принтеру. «Кстати, а кто-нибудь из вас знает, где Муландер?» «Да», — Лилья сделала глоток минералки. «Он на Чернгренден осматривает комнату Эстер Ландгрен. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что, как только он там закончит, он обещал взяться за логово Милвоха». «Я должен тебя разочаровать», — Фабиан покачал головой. «Я только что оттуда, и, по словам его помощников, он ушел еще сегодня днем». «Но...» «Какого чёрта?» — выпалила Лилия. «Я так больше не могу!» Она откусила ещё кусок, отложила остатки и взяла телефон. «В этом нет никакого смысла. Я уже несколько раз пытался». но «Ну, когда ты же он должен ответить?» — сказала она, поднося мобильный к уху. «А пока я могу сообщить вам, дамы и господа, что, похоже, мы были правы в своих предположениях», — сказал утёс, стоя у принтера и просматривая распечатки. «То есть он все оплачивал с карты Пейгу?» — спросила Лилья. «Да, теперь мы можем смело это утверждать. Причем у него был прямо мега шопинг чего здесь только нет». «Привет, это Ирен. Ты можешь мне позвонить прямо сейчас?» «И да, я буду продолжать звонить, пока ты не возьмешь трубку или не перезвонишь». тебе надо просто нажать на маленький зеленый значок ответа и поднести телефон к уху лилия отложила телефон и взяла еще кусок пиццы а что у тебя там Фабиан кивнул в сторону стопки документов у принтера все что мы смогли собрать о понтусе милвохе сказала лилия пока делала еще одну попытку дозвониться до муландера утес поднял кипу бумаг Здесь у нас есть все, от договора на аренду квартиры до списка последних покупок. Например, он получает полное пособие на обустройство 5 дней в неделю, что составляет 6800 крон в месяц. Кроме того, у него есть жилищное пособие в размере 3900. Так что в общей сложности он имеет официальный доход в размере 10700 крон, который поступает на счет в свет банки. который, в свою очередь, привязан к карте маэстро. С её помощью он, похоже, делает все свои обычные покупки, такие как еда, одежда, аренда квартиры и так далее. Другими словами, ничего необычного, за исключением одной покупки, на которую мы обратили внимание. В пятницу 23 сентября прошлого года он закупался в магазине «Всё для строительства в Сконе» к северу от города. «Разве это не обычный строительный рынок?» — спросил Фабиан. «Сюрприз! Это снова я!» — сказала Лилия в свой телефон. «И как я уже сказала, я буду продолжать звонить, пока ты не ответишь». «Да, но послушай вот что», — сказал Утес. «Я связался с ними, чтобы узнать, не могут ли они помочь выяснить, что именно он покупал, и они мне все сообщили». Среди всего прочего там было много материалов для шумоизоляции стен, гипсокартон, балки, краска, шпатлевка и куча шурупов, петель и фурнитуры, а также шуруповерт, циркулярная пила и еще несколько инструментов. И что он собирался делать со всем этим в такой маленькой квартирке? Именно этот вопрос пришел в голову и нам. Нет никаких данных о том, что он владеет еще какой-то недвижимостью. Но это не значит, что у него нет доступа к какому-нибудь маленькому домику. Таких сколько угодно в деревнях, они стоят годами и никому вообще не сдались. Я предполагаю, что он построил какой-то звуконепроницаемый бокс или что-то в этом роде. Может быть, чтобы похитить кого-то? Кто знает. Утес пожал плечами. «Но это всего лишь предположение», — добавила Лилия, прижимая мобильный к уху. «Да, но я рассчитал расход материалов. Этого без проблем хватило бы на куб со сторонами в полтора метра». «Тесновато, конечно. В нём даже стоять было бы невозможно, но мы обратили внимание даже не на это, а на сумму покупок. Верно?» «Совершенно верно». Утёс повернулся к Фабиану. «Знаешь, сколько все это стоило?» «Нет», — Фабиан пожал плечами. «Две тысячи двести пятьдесят три кроны». «Понятно». Он понял, что должен как-то отреагировать на эту информацию. Вопрос был только в том, как именно. «Понятно, что ты, похоже, никогда не делал ремонт. Ты знаешь, какова на самом деле была цена всех материалов? Фабиан покачал головой. 7253 кроны. В три раза больше. Оказалось, что он оплачивал еще одной карточкой. Так называемой картой Paygo от MasterCard, которая не только является предоплаченной, но еще и полностью анонимна. «Поэтому мы связались с MasterCard», продолжила Лилия. «И, по-видимому, карта привязана непосредственно к анонимному счету в PayPal». «И угадай, к какому именно?» «Да, точно», — сказал Утёс, прежде чем Фабиан успел ответить. «Мы говорим всё о том же счёте, что и у фирмы Пэтфрейм. Вот откуда он имеет свой небольшой дополнительный доход и берёт деньги на все свои маленькие радости». «Маленькие? Ну-ну», — сказала Лилия. Всю весну он зарабатывал по 40 тысяч в месяц, не выплачивая при этом налоги. А это, между прочим, больше, чем то, на что я могу рассчитывать. Но сейчас, в июне, он, конечно, получил не больше нескольких тысяч. Но ведь он был занят другими делами, — сказал Утес. Как бы то ни было, у карт-пэйгу есть лимит — 5000 крон, что объясняет то, почему ему пришлось доплатить своей обычной дебетовой картой. И для нас это большая удача, иначе мы вообще бы не узнали про эти его покупки. «Значит, у вас есть все его покупки с анонимной карты?» «Совершенно верно», — Утес продолжал рассматривать распечатки. и «Исходя из того, что я вижу, здесь информация почти обо всех его покупках. Как, например, взятая в прокат машина из Херц на улице Густав Адульфс 12 июня, за день до убийства в прачечной в Бьюве. Или 22 апреля, когда он закупился на Логпикс-СЕ, где продают отмычки и другие интересные штуки. Там он оставил 2495 крон. И за что он столько заплатил? Учитывая цену, я бы предположил, что из за электрический пистолет для вскрытия замков. Утес взял еще одну распечатку с принтера «А вот, вероятно, маска, которую он использовал в Ико-Макси. Он купил ее еще прошлой осенью на realfleshmasks.com за 4867 крон». «Маски из почти настоящей плоти?» — спросила Лилия с отвращением на лице. «Магазин что, и вправду так называется?» — Утес кивнул. «Ну, зато она действительно как настоящее лицо». «А какова была его последняя покупка?» — спросил Фабиан. Утес просмотрел бумаги. «В прошлую среду он совершил покупку на true trucewords.com на 3487 крон». «Настоящие мечи?» — Лилья повернулась к утесу. «Значит, он купил меч?» Утёс посмотрел ещё раз и пожал плечами. «Похоже, что так». «Ну, почему бы и нет?» Лилия покачала головой. «Если используешь в качестве орудия убийства стиральную машинку, то почему бы не воспользоваться и мечом? Особенно, если собираешься бродить по округе и играть в ниндзя. Что там ещё есть?» Помимо всего прочего, на прошлой неделе он почти каждый день ходил в бассейн Симхалсбадет. «Может, именно там он нанесет удар в следующий раз?» — спросил Фабиан. «Нет, ничего невозможного. А может, он просто там плавает. Вчера и позавчера он был в Хельсинборгском прокате лода, где потратил четыре, а на второй день три с половиной тысячи соответственно. Вероятно, чтобы не превышать лимит карты». «Ладно. Правильно ли я все поняла?» сказала Лилья, одновременно снова совершая звонок на номер Муландера. «Он купил меч и взял в прокат лодку, а днем каждый день плавал в бассейне». Утес кивнул. «Что-нибудь еще? Может, он купит костюм клоуна или атомную подводную лодку, кто знает?» Утес оторвался от документов. «Не, вряд ли». «Но, кстати говоря, нам бы надо установить наблюдение в бассейне, как только они завтра откроются». «Разумеется», — кивнула Лилия в тот момент, когда из коридора послышался голос. «Вечно кто-то меня достает. Но почему всем есть до меня дело?» — проговорил Муландер, входя в кабинет. «Неужели у тебя нет более важных дел? Зачем постоянно терроризировать меня?» есть «И ещё сколько?» — Лилия повернулась к Муландеру. «В том-то и проблема. Так что вместо того, чтобы включать игнор, лучше бы попробовал хоть раз взять трубку». «Если я буду отвечать на все звонки, то мне работать будет некогда». «Именно по этому поводу я и звоню. Ты обещал заняться квартирой Милвоха, как только закончишь у Лангренов. А насколько мне известно, ты ещё даже не начинал там». Муландер вздохнул. «Ну что ты хочешь от меня услышать? Это заняло больше времени, чем я ожидал». Он пожал плечами. «Йоран и фредрик оба амбициозные и работящие, но быстрыми их назвать нельзя. И вы же знаете меня». Он попытался посмотреть в глаза каждому из команды. «Точно так же, как и для вас». «Это расследование слишком важно для меня, чтобы я мог уехать с осмотра места преступления и просто надеяться, что они сделают свою работу достаточно хорошо». «Хорошо. Может быть, это я все неправильно поняла?» «Может», — Муландер коротко улыбнулся. «Потому что, как я поняла, именно это ты и сделал», — Лилия ответила с еще более короткой улыбкой. Фабиан понял, что происходит, но было слишком поздно. Он не думал, что все случится вот так. Он все еще ждал отступ с сигнала о том, что у них достаточно оснований для ареста. После этого он планировал рассказать все Тувисон, чтобы потом вместе с ней составить план того, как они будут действовать во время ареста. «Что я сделал?» Муландер повернулся к Фабиану и утес. Он выглядел смущенным. «Вы понимаете, о чем она говорит?» «Я предлагаю оставить сейчас обсуждение этого вопроса и продолжить заниматься расследованием», — попытался вмешаться Фабиан. Такое впечатление, что он взял на прокат. «Нет уж, теперь я реально хочу знать, что, черт возьми, происходит», — перебила его Лилия. «Что значит мог уехать с осмотра? Фабиан говорит, что ты уехал несколько часов назад». Их было трое против одного, и неважно, есть план или нет. Может быть, стоит покончить с этим именно сейчас. «Итак, мой вопрос в том, где ты провел весь день», — продолжала Лилия. «И чем таким безумно важным ты был так занят, что не мог взять трубку, когда я звонила тебе полвечера?» Муландер повернулся к Фабиану. «Прости, но как так получилось, что ты...» «Я был там». Фабиан чувствовал, как тело готовится к решительным действиям. Когда Соня и Матильда уснули, я отправился туда, чтобы узнать, не нашел ли ты что-нибудь интересное. Но тебя там не было, и, по словам твоих помощников, ты оставил их одних сразу после приезда. Муландер молча повернулся к Фабиану. «И так же, как и Рен, я пытался дозвониться до тебя», — продолжил он. «И не один, а несколько раз». Муландер по-прежнему ничего не говорил, а просто стоял неподвижно, Его дыхание становилось все тяжелее. Впервые за все время он казался застигнутым врасплох. Он чрезвычайно побледнел. Было заметно, что он сдерживается из последних сил. Может быть, Фабиану просто показалось? Нет, не показалось. Глаза Муландера действительно блестели, и слезы были готовы палиться в любую минуту. «Ингвар!» Утёс вышел вперёд и положил руку на плечо коллеги. «Что случилось?» Нижняя губа Муландера задрожала одновременно с первой слезой, которая побежала по щеке. «О боже, Ингвар!» Лилия пододвинула стул и помогла Муландеру сесть. «Я... не знаю!» выдавил наконец Муландер из себя, пытаясь не дать слезам брызнуть из глаз. Я даже не знаю, с чего начать. «Может быть, я смогу тебе помочь?» — сказал Фабиан. «Она что, разговаривала с тобой?» Муландер посмотрел на Фабиана. «Кто?» — Фабиан ничего не понимал. «Иртруда! Она мне ничего не сказала! После тридцати четырех лет...» «Ингвар...» Утес присел на корточки перед Муландером. «А теперь расскажи, что случилось». «Она ушла от меня!» Муландер больше не мог сдерживать рыдания «Гертруда ушла от меня!» «Что? Подожди, ты хочешь сказать, что Гертруда хочет развода?» Муландер кивнул и достал носовой платок, чтобы высморкаться. «Вчера, когда я пришел после работы, дома было пусто. Я ничего не понял. Все ее личные вещи исчезли. Одежда, обувь, вообще все. Ее шкаф оказался пустым. Я попытался позвонить ей, чтобы спросить, в чем дело, но она не брала трубку. Я нашел ее письмо в мастерской. Можете себе представить?» После тридцати четырех лет брака она оставляет меня с коротеньким письмом в качестве единственного объяснения. Он покачал головой и вытер глаза. Так что, если вы интересуетесь, почему я отсутствовал сегодня, то это потому, что мне нужно было время побыть одному, чтобы переварить то, что произошло. Я думал, что смогу работать и делать все обычные дела дальше, но... Муландер замолчал. и покачал головой. За его спиной дверь открыла Тувисон, которая как раз собиралась положить жвачку в рот. «Так вот вы где? Хорошо, что все в сборе. У нас тут...» Тувисон замолкла, когда увидела Муландера. «Ингвар». «От него ушла Гертруда». Утес поднялся с корточек. «Что? Это правда?» Муландер кивнул и постарался взять себя в руки. «О, Боже!» «Бедняга!» — Тувессон наклонилась и обняла его. «Я пережила расставание всего год назад, и, если хочешь, я готова рассказать, как смогла справиться со всем этим и насколько лучше чувствую себя сейчас!» Муландер попытался улыбнуться и вытер глаза платком. «Но прежде чем я это сделаю, я хочу кое о чем тебя попросить!» — продолжала Тувессон. Мне просто говорить об этом, но если сможешь справиться с собой, то я хочу, чтобы ты попытался собрать воедино свои чувства и как бы задвинуть их подальше на некоторое время». «Астрид», — сказала Лилия, — «они были женаты тридцать четыре года, а он только что... Я знаю. Я не глухая. И Ингвар, если кто-то и может понять тебя сейчас, то это я». И если ты не можешь справиться со всем этим, то нам придется попытаться решить проблему как-то еще. Но если ты в состоянии...» «Лучше расскажи, что случилось», — перебил ее Муландер. Тувиссон перестал оживать и посмотрела поочередно на каждого из присутствующих. «Произошло еще одно убийство, еще одно непонятное и совершенно бессмысленное убийство».